Ты как? спросила я, едва он меня выпустил. Так себе, пробормотал он, но все же взял себя в руки. Извини, что не сдержался. Сама виновата. Не надо было так сразу тебе говорить. Нет, надо, возразил он. Такие вещи я должен знать. Как я только сам не додумался. У тебя и так голова кругом. А у тебя нет? Он внезапно снова впился в меня поцелуем, не давая возможности слова сказать. Через секунду Эдвард меня выпустил. Чарли идет. Я попрошу его отвезти меня к тебе. Я поеду за вами. Не надо, зачем, попыталась возразить я, но Эдвард уже исчез. Белла. Чарли стоял в дверях ресторана и щурился в темноту. Я здесь. Чарли подошел к машине, ворча на ходу что-то о нетерпении. "Ну, как ты себя чувствуешь?" спросил он, когда мы ехали по шоссе на север. "Сегодня такой знаменательный день". "Нормально я себя чувствую", соврала я. Чарли рассмеялся, легко просекая мой обман. Из-за вечеринки нервничаешь? Да, опять соврала я. В этот раз он не заметил. Ты никогда не любила вечеринки. Интересно, в кого бы это я такую уродилась?» — пробормотала я. Чарли крякнул: "Ты прекрасно выглядишь. Жаль, что я не догадался тебе что-нибудь купить. Извини". Па, ну что за глупости? Это не глупости. Мне кажется, что я далеко не всегда делаю для тебя все, что должен. Не смеши меня. Ты все делаешь замечательно. Ты лучший в мире папа. И я, Чарли, нелегко говорить о чувствах, но я продолжала, я очень рада, что приехала пожить с тобой. Это была гениальная идея, так что не волнуйся. У тебя просто приступ после упустного пессимизма. Чарли фыркнул: "Ну, может и так". Но я все же думаю, что наделал кое-где ошибок. Ты на руку-то посмотри. Я в недоумении уставилась на свои руки. На правой была шина, о которой я почти не вспоминала. Сломанная косточка больше не болела. Мне и в голову не могло прийти, что тебя нужно научить драться. Пожалуй, здесь я дал маху. Я думала, ты на стороне Джейкоба. Неважно, на чьей я стороне. Если кто-то целует тебя, вопреки твоему желанию, ты должна уметь проявить свои чувства, оставшись в целости и сохранности. Ты ведь не спрятала большой палец в кулак, верно? Верно. Па, спасибо за заботу. Но вряд ли уроки помогли бы. Джейкоб ужасно твердолобый. Чарли засмеялся тогда ему в следующий раз поддых. Следующий раз? Я не верила своим ушам. Да ладно тебе на него злиться. Он парень еще совсем молодой. Глаза бы мои на него не смотрели. все таки он твой друг. Знаю, вздохнула я. Но не знаю, что мне теперь с этим делать. Чарли задумчиво кивнул. Да уж, не всегда можно сразу разобраться, как следует поступить. То, что для одного человека правильно, для другого будет неправильно. В общем, надеюсь, тебе повезет в этом разобраться. Спасибо, сухо ответила я. Чарли снова засмеялся, но потом нахмурился. Если вы на этой вечеринке слишком разойдетесь, не волнуйся, с нами будут Карлайл и Эсми. Если хочешь, ты тоже можешь прийти. Чарли поморщился, вглядываясь в темноту за лобовым стеклом. Вечеринки он обожал не больше меня. "Так где тут сворачивать?" спросил он. Им не помешало бы расчистить подъездную дорожку. В темноте ничего не найдешь. "По-моему, здесь, сразу за следующим поворотом", я поджал у губы. Значит, ты прав, поворот легко пропустить". Элис сказала, что на приглашениях была нарисована карта, но гости все равно могут заблудиться. Такая перспектива меня несколько утешила. Впереди, как раз там, где был поворот к дому Каллинов, бархатная темнота ночи горела тысячами огоньков. Кто-то обмотал гирляндами деревья по обе стороны дороги, ни за что не пропустишь. "Элис, догадалась я". "Ничего себе", вырвалось у Чарли, когда мы свернули с шоссе. Два дерева на въезде были не единственными маяками. Через каждые двадцать футов новый сверкающий маяк указывал путь к большому дому, и так всю дорогу, целых три мили. Ты уверен, что не хочешь зайти? Уверен, уверен. Хорошо вам повеселиться. Спасибо, папа. Чарли смеялся про себя, наблюдая, как я вылезла из машины и захлопнула дверцу. Он уехал, все еще ухмыляясь. Я вздохнула и пошла вверх по ступенькам навстречу страданиям. Глава 17. Союзники. Белла. Тихо позвал Эдвард за моей спиной, я обернулась. Он легкими прыжками взлетел по ступенькам, волосы разметались от бега, снова стиснул меня в объятиях и поцеловал. От этого поцелуя мурашки побежали по коже. Слишком напряженно и отчаянно Эдвард впился в меня губами, словно боялся, что наше время истекает.